Глава 10. Хирургия, воспитание и генетический код. Насчет того, куда девали всяческие живородящие уродцы, эдакие пенки второй атомной, вопрос особый. Вряд ли кто-то всерьез поверил мелькающим циклов 5-10 назад сообщениям об успешном удалении у того-либо иного жителя отдаленной провинциальной деревни второй паразитной головы. Хотя, разумеется... Кто спорит по существу? Возможно, элитные имперские хирурги напряглись и сотворили реальную сенсацию. Конечно, дело происходило не в прямом эфире, так что мало ли что там в действительности деялось. Может, провинциалов тех было не один и не два, а десяток и более. И прежде чем у скальпельных мастеров что-то наконец вышло, они уж весь предыдущий десяток переработали в фарш. Ну а когда наконец-то получилось... Тут уж поддетая на ниточку пресса взвилась победными реляциями и репортажами. Кстати, интересно, откуда в каких-то отдаленных от метрополии побережья Эрарбии местах завелась экзотика? Вроде бы во второй атомной запалили ядерные гостинцы именно вблизи своих плацдармов. Хотя кто знает, как там атмосферные течения разносят поверху, а потом просыпают вниз радионуклидную жуть. Вдруг все ее скопом возле тех самых захолусяв и валят грудой? Если так, то забота великого красного бога Р прямо-таки лицо. Он явно хорошо ладит с арифметикой, ибо если посколки трансуранидов выпесывались из атмосферы где-то в центральных магистратах, жертва казалась бы немерена. Конечно, лучшим вариантом стала бы дармовая транспортировка вознесенных изотопов куда-нибудь ближе к Баршпутиде. но уже на том спасибо. Может, у Бога, заведующего войной, свои соображения? К тому же, некоторые бесхребетные языки рассказывают, что псевдо -да браши, тоже ему молятся, только зовется он у них по-чудному, кровавый пожиратель. Ну так вот, даже если отдельные достижения пластической хирургии империи имели место в действительности, вряд ли только этим можно объяснить отсутствие среди выпускников униш. двухголовых и трехногих монстров. Предполагается, что не зря именно после второй атомной воспитание детей в семьях было запрещено. Не только по, вроде бы, природной кровожадности императора Грапуприса жесточайше подавлялись мамкины бунты. Наверное, хотя это может быть только догадками, не подкрепленными статистикой, именно после сбрасывания бражских свиноматок в океан и начала загибаться вверх кривая рождения уродцев. Едва выстоявший после агрессии стране было бы вовсе не для благодушного созерцания реальности. Уж как случилось, пусть так и будет. В больничных палатах вполне, даже с перебором, хватало полуживого зрелого, утилитарного возраста. И вовсе не дело было бы в тот час разбазаривать ценнейшие медикаменты и многосменное недосыпание врачей на нежизнеспособных представителей будущего поколения. Требовалась срочная селекция. Однако люди не растения, не все решатся на самостоятельное устранение ошибок природы. Дело требовалось брать под серьезный контроль. И, может, действительно грапупрису 31 первому просто не повезло. А сам он был вполне мягоньким по натуре. Хуже оловянного имперского парашютиста никого-то в своем детстве лучезарно-провинциальным не обижал. Да только, как говорится, время выбрало. Куда ж деться от судьбы? но ну уж после подавления восстаний вполне жизнеспособных взрослых, пытающихся прорвать стены универсальных школ, отобравших у них детушек, когда пришлось организовать для отпора армию, со старым золотым веком Эрарбакской империи пришлось распрощаться навсегда. Ведь новые поколения все поголовно пришли оттуда, из Униш. К строгим тетечкам с двумя руками и розгами они привыкли с молодых ногтей, престарелых пап-мам у них не имелось. Так что шантажировать их было нечем, а управлять проблематично. Разве что прямым принуждением. Однако это иллюзия. Никто еще только на розгах и полицейской дубине далеко не уезжал. Но ведь воспитывают не только розги, еще и коллектив. А коллектив это великая сила. Кто не верит, посмотрите на опоясывающий империю большой вал береговой обороны. Думаете супер-пупер-экскаваторы? Ничуть не бывало. Мобильные атомные реакторы позарезаны уже танкам, а не строительно-монтажной технике. Мерно и с энтузиазмом двигающаяся лопата. Вот основной политический и военный инструмент. Ах да, мы беседовали о должном появиться и поглотить все и вся поколение уродов? Что-то не наблюдается. Видимо, универсальные школы сделали свое дело. Они произвели отбор. На самом раннем этапе. Величайшая на планете империя крепко тискала в руках не только штыковую лопату, но и генетический контроль над населением. И, кстати, никаких абортов. Рожайте, кто и сколько захочет. Только приносите куда надо ваших детушек. Мы сегодня их за ужином. Короче, будут из них новые люди».